18. -е. Восстание декабристов и начало эпохи Николая I В наших беседах мы неоднократно сталкивались с проблемой того, а что же именно заставляло российские политические власти идти на те или иные преобразования. Восстание ни Разинское, ни Пугачевское существенного эффекта не имели, хотя иной раз правительство и шло спустя некоторое время на уступки непринципиального характера. Победы воинов. войнах? при всех их славе, как было рассмотрено в предыдущей беседе, имели подчас своеобразный результат, скорее позволявший власти самоуспокоиться. Для Петра толчком к началу реформирования стали неудачные походы в Крым и на Азов. Если уж явно слабый враг диктует условия, то значит власть не выполняет своей главной задачи – защиты от внешнего врага. И этот комплекс остался напоминанием о тягостных годах монгольского ига. Несколько позже, в середине XIX века, именно обидная неудача в Крымской войне вновь подтолкнула режим к необходимости вернуться на путь преобразований через реформы. А что, существовал ли иной вариант? Николай I, правивший Россией с 1825 по 1855 годы, считал, что да. И этот вариант вошел в историю страны под названием периода консервативной модернизации. Прежде чем начать рассказ о многочисленных событиях бурной Николаевской эпохи, хочу сразу расставить некоторые акценты, без понимания которых деятельность этого очень своеобразного и интересного царя мало понятна и вызывает, даже у профессиональных историков, желание расписать ее строго черными красками. Как и старший брат Александр I, Николай испытал в детстве мощное воздействие западноевропейской культуры, Он считал себя обязанным, как и Петр I, европеизировать страну, втянуть ее, если угодно, за волосы в новый мир, стараясь при этом, так сказать, не очень-то многим и поступиться. Этот Петровский стандарт в деятельности Николая был настолько заметен, что даже не склонный к заигрыванию с властью Пушкин не удержался. Как-то поэт написал, начало славных дел Петра мрачили мятежи и казни, имеется в виду. Тоже мрачили, как и приход к власти Николая, легендарное восстание декабристов. На Николаевскую эпоху пришелся, как бы мы сейчас сказали, бум на историю Петровского времени. Сочинители самого разного уровня обращались к началу XVIII века. Только у того же Александра Сергеевича три, араб Петра Великого, Полтава и отчасти Медный всадник. Так что давайте завяжем себе, что называется, узелок на память. Царь выбравший себе идеалом не самого простого, но добившегося даже в российской специфике поразительных успехов предка, явный сам был личностью неординарной. Второй интересной чертой царя, во многом унаследованной от брата, да и от других царей, было специфическое видение места и роли в жизни страны армии и в первую очередь офицерства. Вот здесь, уважаемые слушатели, скажу особо. И до, и особенно после Власть в нашей стране постоянно колебалась между двух крайностей, как между двух взаимно неприятных перспектив. С одной стороны, можно было пойти по пути реформ, надеясь, что эта кривая и скользкая дорожка куда-нибудь в правильном направлении, да выведет. Либо наоборот, лучше ничего не реформировать, но тогда можно сильно отстать. Путь первый через реформы опробировал в XIX веке сын Николая, Александр II. Второй путь – Тащить и не пущать опробировал его внук Александр Третий. А вот сам Николай придумал, как ему, наверное, казалось, нечто оригинальное. Путь на совмещение и того, и другого. И главной силой, которая могла бы и быть революционной в разумных рамках, и сдерживающей, была, конечно же, армия. Правление Николая вообще пронизывает особую любовь к этому социальному институту. Пожалуй, его совершенствованию он посвящал наибольшее количество времени. Причина проста. Крестьянство работает на земле, ему не до государственных забот. Буржуазия молода и неопытна. И поэтому оставалось одно – вновь опереться на проверенное российское дворянство, костяк армии и гвардии. Вот какова была точка зрения царя. Армия – мощная и покорная сила в руках императора. Есть важнейшая опора правительства и в то же время лучшая школа надежных исполнителей державной воли императора. Писал крупный русский историк Александр Пресняков. Одним словом, если бы не военное, то было бы совсем плохо. Еще одним образцом для монарха были взгляды немецкого философа Гегеля, который считал, что смысл жизни человека – служить государству, а идеал службы – служба военная. Пытаясь строить не только людей, но и мысли по ранжиру, по порядку, Николай I в своих взглядах должен был неминуемо дойти и до понимания того, что обновление страны надо начинать с уяснения простой мысли, а что уже есть, ну, для того, чтобы определить, чего нет. Царь действительно быстро осознал эту необходимость, и правоведы получили задание представить ему общую картину состояния законов в России. Кстати, поразительный факт. Царь, вошедший в историю как один из самых жестких, нетерпимых и своевольных, начал свое царствование с наведения порядка с законами. Есть о чем задуматься, не правда ли? Так вот, ответ правоведов царя, если не ошарашил, то уж точно поразил. Какого-либо пристойного единообразия в законах не было. Систематизация и кодификация их не проводилась. Единых принципов почти не существовало. И определить, где густо, а где пусто, не удалось. В одних сферах действовали законы Петра I, артикул воинский так называемый. В других надо было опираться на статьи соборного уложения середины XVII века. Отдельные вопросы освещались конкретными решениями царей, а иные регулировались едва ли не по русской правде Ярослава Мудрого. Надо было решительно менять ситуацию, но законы – это не те несчастные военные поселенцы. Насколько мы силой, в законах делать было нечего. И тогда Николай снова обратился к опыту старшего брата, призвав на помощь блестящего законоведа и администратора Михаила Михайловича Спиранского. Ирония судьбы. Царь поручил ему укрепить своими трудами правовое основание того режима, который сам Спиранский в начале XIX века мечтал заменить конституционными началами. Либерал по духу, он по приказу превратился в консерватора по делу. Это, к слову, нередкое явление, есть одно из интересных своеобразностей нашего прошлого, да и настоящего, пожалуй, тоже. К чему привело такое вот видение царем ситуации в стране и своих задач? Мы увидим завершение беседы. А сейчас вернемся к истокам, к первым даже не дням, а часам правления Николая I. Не будет преувеличением сказать, что события, связанные с восстанием декабристов, в очень многом определили ход всего царствования. Зарождение движения декабристов было связано прежде всего с внутренними процессами, происходившими в России. По мнению многих прогрессивных людей, старый самодержавный крепостнический строй – был явным тормозом для исторического прогресса и общего развития государства. Понимание того, что сохранение в и крепостничества гибельно для дальнейшего развития России, было основной причиной зарождения революционной идеологии и тайных революционных же организаций. Большое, огромное влияние на формирование революционного мировоззрения оказала война 12-го года и заграничные походы русской армии. Народ, который вынес на своих плечах тяготы войны и спас Россию от порабощения, продолжал оставаться в крепостном рабстве. И уже по моральным причинам это становилось нетерпимым. Побывав во время заграничных походов в Германии, Франции, других странах Запада, будущие декабристы убедились, что отсутствие крепостного права обеспечивает прогрессивное развитие, в том числе и в военной сфере. Была готова и идейная база, Поголовное знание французского языка и вольности, дарованной Екатериной, привели к тому, что огромное число дворян попало под воздействие взглядов просветителей, французских в первую очередь. В самой России уже с конца XVIII века передовые люди, новиков, родищев, активно выступали против крепостного строя и не только на словах. Известно, что еще в Павловский период в офицерских кругах появилась идея заговора, ну, тем более, что практика такого рода была в том веке богатой. Причем заговорщики попробовали привлечь к заговору и Суворова. Великий полководец, по словам очевидца, от неожиданности подпрыгнул и, зажав рот говорившему о необходимости свержения тирании, прошептал «Не могу, кровь сограждан!». Как предвидел Александр Васильевич, любая революция в России, даже начавшаяся в самых романтических одеждах, завершится братоубийством. Как мы уже говорили, вопрос о крепостном праве и его отмене Активно обсуждалось во второй половине XVIII начале XIX веков и Екатериной Великой и Александром I. Однако сопротивление помещиков-крепостников мешало его разрешению, ибо напомню, что помещики, усиливая феодальные повинности крестьян, полученное зерно продавали, в том числе на внешнем рынке. У нас капитализм в деревне развивался не отвергая феодальных порядков, а причудливо их используя к своей же выгоде. Да, матушка России подчас ох, как круто замешивает. Но не только в России бушевали политические страсти. В это время революционные процессы активно продолжались и в Европе, не остывшие от борьбы великих идей и великих армий. Неудивительно, что идеологии европейских революционеров и декабристов, их стратегия и тактика во многом совпадали. Одним из важнейших элементов победы было физическое устранение монарха а чтобы не было претендентов и всей его семьи в целом. Многие идейные лозунги декабристов и сейчас читать страшновато. Да хоть бы того же Пушкина, которого декабристы, во многое посвящая, все же от своих основных тайн держали на расстоянии вытянутой руки. Начав с романтических воззрений, декабристы, как и французы-революционеры в конце XVIII века, быстро дошли уже в планах своих до изрядной жестокости. Вот несколько характеристик зарождающегося декабризма, которые встречаются у Пушкина, Рылеева и других осведомленных поэтов. Меланхолический Якушкин, казалось, молча обнажал цареубийственный кинжал. Ну, это цветочки. Каховский дулся как-то странно, одним желанием горя, Своей рукой забить царя. Уже хлестка, но дальше еще речь. Первый нож на бояры-вельмож, второй нож на попов и святош, И молитву творя третий нож на царя Ну вот, ни больше, ни меньше Это уже не просветители, призывавшие к консенсусу, к согласию, к общественному договору И мечтавшие о светлом будущем через образование людей, а не через кровь Здесь слышатся скорее далекие раскаты семнадцатого года и последующих лет О чем прямо говорил и Ленин Да, конечно, цари несли свою долю ответственности за тот огромный запас консервативной инерции Который стране мешал Но вот чтобы так с ними за это? Много позже Достоевский скажет, чего стоит будущий светлый мир, если в его основании есть хоть одна слеза ребенка. Декабристы таким образом не хотели признавать, что и цари во многом заложники ситуации, корни которой идут к тем давним временам трудной борьбы с монгольским игом, к временам, когда создавалось Московское царство. В отличие от Европы, в революционном движении в России была и своя специфика. Прежде всего, она выражалась в том, что в России фактически еще не было буржуазии, действительно способной бороться за осуществление демократических преобразований. Народные массы в подавляющей основе, жившие на селе, были необразованы, забиты и политически инертны. Поэтому революционная идеология, понимание необходимости модернизации страны складывалась в начале XIX века исключительно у передовой части дворянства, которая, по существу, выступала против интересов своего же класса. Декабристы были вынуждены придерживаться узкозаговорщической тактики, что обусловило слабость их революционности и в конечном итоге обрекло их на неудачу и поражение. Итак, тайные общества в России стали создаваться именно после Отечественной войны двенадцатого года, после завершения заграничного похода и возвращения большей части российской армии на родину. В Петербурге в феврале 1816 года возникло первое политическое тайное общество, получившее название «Союз спасения», а в феврале 1817 года – еще одно «Общество истинных и верных сынов Отечества». В программе и уставе «Союза спасения» были заложены две основные идеи – ликвидации крепостного права и уничтожение самодержавия через принятие Конституции. В январе 1818 года был создан и Союз Благоденствия, более крупная организация, насчитывавшая около 200 человек. Приверженность к заговору и крайняя конспиративность руководителей Союза выразились в том, что существовало две части программы. Первая часть, связанная с легальными формами деятельности, доводилась до всех членов общества и, скажем прямо, была в общих чертах довольно широко известна, даже царю Александру Первому. Вторая часть, где говорилось о необходимости свержения правительства, ликвидации крепостничества, введения конституционных начал и, главное, об осуществлении этих требований насильственными средствами, эта часть была известна лишь особо посвященным членам общества, тем самым, которые упоминаются у Пушкина. Вскоре идейные и тактические разногласия о форме правления привели к решению о самоликвидации союза благоденствия. Но уже в 1821 году возникли новые, более решительные декабристские организации – Северное и Южное общество. Южное общество возникло в марте 1821 года на Украине. Его создателем и руководителем был Павел Пестель, отличающийся пламенным республиканизмом и разработавший план демократического устройства будущей России. План этот носил обязывающее название «Русская правда». В 1822 году в Петербурге, на севере, было образовано Северное общество. Его признанными лидерами стали Никита Муравьев, Кондратий Рылеев и Сергей Турбицкой. Муравьев изложил взгляды северян в так называемой Конституции, отражавшей позиции более умеренной части участников тайных обществ. В «Русской правде» и в Конституции содержались общие требования ликвидации крепостного права, самодержавия, сословного строя, провозглашалось введение широких гражданских прав и свобод, учреждение представительных органов власти, но если в русской правде речь шла о республике, то по конституции Муравьева предполагалось сохранение конституционной же монархии. Вот что интересно, во-первых, у декабристов уже на стадии замысла не было единообразия о будущем устройстве государства, а история нас учит, что это в случае победы привело бы к грязне между победителями, а потом и к грязне – которая, как когда-то из затея верховников, привела бы к распаду государства через гражданскую войну. Вторая интересность. Посвященные руководители заговора были уверены, что новая власть значительной части народа не понравится. И из этого делался вывод. Нужен новый репрессивный аппарат. Вот ж воистину, для народа, но без народа. Пестель рассчитал, что число охранителей нового порядка, ну, жандармов, должно быть не меньше 112 тысяч. И это при том, что даже 10 лет спустя после восстания число николаевских жандармов в целом по стране было менее четырех тысяч человек вместе с нестроевыми солдатами и музыкантами. Вот так свобода расцвела бы, вот так вольность. Некоторые планы из стана заговорщиков продолжали просачиваться во власть. Благосклонный ранее Александр посчитал, что ситуация не походит на ту, которая напоминала ему его собственную юность. Заговор с целью свержения отца – царя Павла I, и был нанесен упреждающий удар. Были закрыты масонские ложи, общество вольных каменщиков, ибо многие декабристы были масонами. Так Пушкин писал своему приятелю генералу Пущину «И скоро-скоро смолкнет брань средь рабского народа. Ты молоток возьмешь в во адлань и воззовешь свобода. Хвалю тебя, о верный брат, о каменщик достопочтенный». Красноречиво, не правда ли? Царь опоздал, Заговорщикам закрытие лож не повредило, а повредило власти, напрасно успокоив. Решение царя, следовательно, было очень запоздалым и неэффективным. В 1825 году руководство и Южного, и Северного обществ активизировали выработку плана конкретных действий. Как и ранее, тактика заключалась в попытке осуществления военного переворота с опорой на армию. Декабристы считали, что они будут окончательно готовы к лету 1826 года – На этом строились все их расчеты. В частности, ударными темпами шло установление связей основного ядра заговорщиков с видными известными генералами, в чьих руках были уже не полки, а целые армии. В той или иной степени на стороне декабристов были готовы выступить или хотя бы занять благосклонную позицию, ну, конечно, не из идейных, а из материальных соображений, генералы Михаил Орлов, Павел Киселев, Алексей Ермолов и Александр Меншиков. Заговор готовился спешно и имел шансы на успех, но обстоятельства заставили декабристов действовать иначе, чем они предполагали. В ноябре того же 1825 года неожиданно скончался бездетный император Александр I, и по российскому закону о престолонаследии новым царем должен был стать его следующий по старшинству брат Константин. Однако крайне невоздержанный Константин по решению семьи, Еще при жизни Александра тайно отрекся от престола в пользу третьего брата Николая. В стране сложилась необычная ситуация между царствием. и этой-то вот ситуацией и решили воспользоваться руководители Северного декабристского общества. В течение нескольких дней ими был разработан план восстания, назначенного на 14 декабря, день принятия сенатом новой присяги новому царю. План состоял в том, чтобы от имени Сената правительства декабристы рассчитывали провозгласить их программный документ – «Манифест к русскому народу». В манифесте были сформулированы в самой правда, общей форме уже известные нам основные требования об уничтожении прежнего правления, отмене крепостного права и введении свобод. Ранним утром 14 декабря наиболее активные участники Северного общества начали агитацию в войсках в Санкт-Петербурге с тем, чтобы вывести их на Сенатскую площадь и заставить Сенат принять разработанный, якобы от его имени, манифест. Декабристам удалось вывести на Сенатскую площадь лейбгвардии Московский полк, к восставшим присоединились матросы морского экипажа и некоторые другие части петербургского гарнизона, общей численностью э, примерно 3000 человек. Их возглавляли офицеры-декабристы. Но оказалось, что они опоздали. Сенат уже присягнул новому императору Николаю I, после чего сенаторы разошлись по домам. Предъявлять манифест было некому, и к тому же назначенный руководителем восстания, диктатором, Сергей Трубецкой на площадь не явился. Восставшие оказались без единого военного руководства и обрекли себя на бессмысленную тактику выжидания. Их выступление было жестоко подавлено. Их расстреляли из артиллерийских орудий верные царю войска. Следствие и суд над декабристами проходили тайно и закрыто, по возможности не привлекая общественного внимания. 579 человек были привлечены к следствию, 289 были признаны виновными, Пятеро руководителей – Пестель, Рылеев, Муравьев, Апостол, Бестужев, Рюмин и Каховский, тот самый, который мечтал забить царя, были повешены. Царь хотел их и вовсе четвертовать, Но мысль о том, что это будет плохо воспринято в Европе, его остановила. Заметьте, покусившихся на режим романтиков революции, царь наказал жестко, но не смертью все же, а Сибирью и ссылки на Кавказ. А вот идеологов, знавших потайной смысл переворота и готовых убить самого Николая и его семью, казнил. Генералы, перечисленные раньше, от всего отперлись, да и их роль была, в общем-то, незначительной, вина неочевидной. Ермолов за неудачи на Кавказе был позже отправлен в отставку, а вот Меншиков сделал напротив блестящую карьеру в морском министерстве. Киселев стал и вовсе довереннейшим помощником царя в самых сложных делах. На долгие годы в России было запрещено упоминать о восстании. Несмотря на поражение, движение декабристов и их выступление все же стало заметным и значительным явлением русской истории. Впервые была совершена попытка осуществить не верхушечный дворцовый переворот, а изменить социальную и политическую систему России именно насильственным путем. Были впервые столь тщательно разработаны программы либеральных преобразований и планы будущего устройства страны. Таким образом, после смерти Александра I, между царствия и жестокой расправы в дыму и пороховой гаре на российский престол вступил император Николай I. Личность его неоднозначно оценивалась и оценивается как современниками, так и историками. Правление Николая справедливо считается одним из самых реакционных периодов нашей истории. Он прославился бескомпромиссной борьбой с революциями и вызывающими их идеями не только в России, но и по всей Европе. Его основной программой стала фраза, которую он произнес при вступлении на престол. «Революция на породе России, но, клянусь, она не проникнет в нее, пока во мне сохранится дыхание жизни». Эта фраза многое поясняет, в том числе и в последних днях самого Николая I. Несмотря на то, что Россия продолжала постепенно отставать от Запада и в экономическом, и в социальном, и в военном отношениях, основные мероприятия Николая I свелись к укреплению самодержавной власти, дальнейшей централизации и созданию полицейского государства. При Николае I Государственный Совет окончательно потерял свое значение в решении государственных же вопросов. А система министерств, созданная при Александре I, была фактически подменена органом, получившим огромное полуофициальное влияние, собственной его императорского величества, канцелярией. Канцелярия вмешивалась во все стороны политической, общественной духовной жизни страны, следила за управлением провинциями, центральной Россией и ее окраинами. Царь значительно увеличил штат аппарата чиновников, доведя ее до 70 тысяч человек все более и более регламентировалась и расширялась система делопроизводства, нити которой император пытался сконцентрировать исключительно в своих руках. Фактически впервые в России была создана эффективная полицейская система, нацеленная на охрану всего государственного порядка. Одновременно она была направлена и на подавление любого инакомыслия, не согласного с крайностями самодержавия и жестокой крепостнической системой. За школами, университетами, учебными программами был установлен жесткий политический контроль. Его целью было закрепление сословной, замкнутой системы обучения. Просвещение при Николае, таким образом, регламентировалось, как и другие отрасли государственного управления, с целью достижения максимальной эффективности. Впрочем, николаевские строгости и жесткости, каравшие свободомыслие, в то же время не отрицали некоторых реформаторских идей – которые издавна были присущи российской общественности. Идеи ради идей наказывались, идеи ради усиления государства поощрялись. В общественном движении России первой половины XIX века обычно выделяют три основных направления – консервативные, либеральные и революционные. И борьба между ними и определяла характер общественного развития страны на тех или иных этапах. Правительство Николая осознавало, что идеям и программам декабристов надо противопоставить свою идеологию. Идеологию той самой консервативной модернизации. Какую задачу попытался решить крупный государственный деятель той эпохи, министр народного просвещения граф Уваров, выдвинувший в 30-х годах новую правительственную концепцию, ставшую выражением охранительного направления, теорию официальной народности. Ориентиром развития общественного сознания, по мысли Уварова, должны были стать три взаимосвязанных начала. Православие, что очевидно. Самодержавие, означавшее не только традиционно присущий способ правления, но и политическую независимость страны. И третье – народность, то есть прямую взаимозависимость власти от народа и народа от власти. Центрами негосударственной идейной жизни в 30 40 годах XIX века Стали не тайные общества, а светские салоны, журналы, университетские кафедры. Русское общество обращается к работам немецких философов, особенно к упоминавшемуся Гегелю. К концу 30-х годов в русском обществе сложилось либеральное течение западников и славянофилов. Западники исходили из мысли о единстве исторических путей России и Европы. Поэтому полагали, что в России со временем должны утвердиться европейские порядки. Они были сторонниками конституционной монархии, политических свобод, свободы слова, совести. Выступали и за отмену крепостного права, за развитие предпринимательства. Можно сказать таким образом, что западники выступали легальными наследниками многих декабристских теорий. Главным орудием преобразований в России западники считали государство. И в связи с этим очень высоко оценивали преобразование Петра I. Иных взглядов на исторический путь России придерживались сторонники славянофильства. По своему социальному положению это были представители землевладельческого слоя, богатые помещики, представители старых дворянских родов. Они больше, чем западники, уделяли внимание древним историческим корням России, роли религии и церкви. Славянофилы считали, что у каждого народа своя судьба и что Россия развивается по пути отличному от европейского. Это, однако, не делало славянофилов сторонниками правительственной идеологии. Они были решительными противниками крепостного права и критиковали деспотизм, с которым было связано самодержавие Николая I. Герцен говорил, что славянофилы и западники смотрели в разные стороны, но в груди у них билось одно русское сердце. У них было, к тому же, еще одно общее – решительное неприятие революции. По мере развития общественной мысли от западнического крыла – постепенно отделялось особое направление, представителями которого были Александр Герцен, Николай Огарев, Михаил Бакунин. Спасение тысяч людей от нищеты и наследия феодального строя они видели в социализме, справедливом общественном строе, при котором отсутствуют частная собственность и эксплуатация человека человеком. Русские радикалы пришли к выводу, что первый достигнет социалистического будущего не Европа, слишком глубоко погрязшие в буржуазной стихии, а Россия, которой буржуазные отношения были во многом чужды. Основы русского социализма были разработаны Александром Герценом, а Михаил Бакунин создал теорию русского анархизма. И у того, и у другого опорой нового общественного строя должна была стать сохранившаяся с глубокой древности крестьянская община, а вовсе не город». Это для властей было уже слишком. И Герцену, и Огареву, и Бакунину пришлось в итоге покинуть страну, ибо революционные лозунги при Николае продолжали оставаться под запретом. Парадокс, но общественная активность таки нашла выход в развитии культуры. И именно с нее мы продолжим разговор об эпохе Николая I в следующей беседе.